Я вам, Александр Леонидович, это предрекаю. Анисимов опять провожает гостя вниз до входной двери. Переживая минувшую необычайную ночь, Челышев по рассветной прохладе добрался к отелю пешком и, вопреки прежнему здравому намерению, не лег соснуть. Присел к столу раскрыл толстую тетрадь, сопровождавшую его и в Тишландию, стал на свежую память заносить в дневник историю Анисимова. И хотя в этот день предстояли интересные экскурсии, Челышев на телефонные звонки отвечал, что неважно себя чувствует и нынче полежит. Он строчил почти до вечера, исполняя, как он сам считал, свою обязанность перед потомством. Уже почти три десятилетия он, доменщик-ученый, ведет такие записи. Им движет немеркнущее убеждение, довелось жить в великое время. Пользуясь, ну, думается, не злоупотребляя, своей авторской властью, скажу еще раз, этот мой роман-отчет вряд ли был бы задуман, уже не говорю написан, если бы я не располагал таким человеческим документом, как дневник академика Челышева. Накануне вылета, возвращавшейся на родину группы, Анисимов вечером собрал у себя отъезжавших. Скромнейший трезвенник, изгонявший спиртное, всю жизнь остававшийся таким, Александр Леонидович и здесь себе не изменил. Ужин был подан без водки, без вина, да. даже без пива. После ужина слушали патефонные пластинки. Одна за другой звучали в превосходном исполнении известные русские песни Стенька разен, есть на Волге утес, дупы рябина, подмосковные вечера. Среди гостей, как почти во всякой русской компании, нашелся голосистый искусник запевала, молодой инженер-судостроитель. Постепенно выветрилось исчезло стеснение. Анисимов в черном вечернем костюме присел на ступеньку небольшого возвышения служившего здесь своего рода эстрадой, безмолвно слушал, смотрел на земляков. Рослый, носатый, светловолосый запевал и сбросил пиджак, остался в кремовой сорочке и, выразительно дирижируя обеими руками, выводил исполненную грусти колыбельную. «Когда станешь большая, отдадут тебя замуж, да в деревню большую» да в деревню чужую. Двигались простертые руки дирижера, возникал многоголосый припев. «В понедельник там дождь, дождь, а-а-а, бай-бай, дождь, дождь». Некогда в подворье святого Пантелеймона так по старинке именовался отобранный у монахов дом Ставший студенческим общежитием института стали. эток же, протянув обе руки, вел песню, Дирижировал и тонкий синеглазый Володя Пыжов По прозванию «Пыжик». Теперь его нет уже в живых, Но Нисимову не хочется думать об этом. Студент Пыжик мог петь вечер напролет И тоже снимал пиджак, высылся в светлой, нет, не сорочки, В сатиновой косоворотке, которую носил на выпуск, подпоясывая тонким ремешком. Пыжик случалось затягивал эту же тоскливую колыбельную, что привез с собой из родной Сибири. Мужики там дерутся, топорами сякутся. И в среду там дождь, дождь. Словно нарочно. Дождь и теперь монотонно стучит в окна посольства. Бай-бай, дождь. «Дождь». Разошедшийся белобрысый инженер заводит уже другую песню. «Живет моя отрада» в высоком тюрему. Пыжов и певал в студенческие дни. Обычно он не позволял Анисимову подтягивать, тот был почти лишен музыкального слуха. Но начиная «Живет моя отрада», не забывал всякий раз сказать «Саша, можешь участвовать». Александр Леонидович теперь решается присоединить свой голос к другим.